12. Глава 88. Решающая битва. На лице Мажелуна была спокойная улыбка, но он не опроверг то, что сказал Сяо Хунчень. Учитель Ма и другие учителя также ничего не сказали. Холодный блеск вспыхнул в глазах Сяо Хунченья, когда он понизил голос и сказал «Учитель Ма, вы знаете, как зовут того таинственного мальчика?» «Я уже провел расследование по поводу этого мальчишки. «Его зовут Юйхао, но это все, что я знаю. Его нет в базе данных, которые у нас есть на Академию Шрек». Сяо Хунчен кивнул и холодно рассмеялся, прежде чем заговорить. «Трудно сказать, сможет ли Академия Шрек выйти в финал в нынешних ситуациях. Лидер, боюсь, что у нас не будет возможности победить такую мусорную команду, если они продолжат выпускать на арену лишь свою предварительную команду». Лицо Мажелуна потемнело, и он сказал, «Сяо Хунчень, закрой свой проклятый рот! Пока что ты именно являешься капитаном официальной команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Ты можешь оскорблять себя, но прежде чем ты действительно победишь команду сильнейших представителей Шрека, ты не имеешь права оскорблять своего противника». Мощная аура внезапно вырвалась из тела Мажелуна. Сяо Хунчень отшатнулся, чувствуя подавляющую ауру. Его младшая сестра немедленно встала, дерзко источая суровую ауру. Она собиралась своей силой противостоять Мажу Луну. Сяо Хунчень вытянул руку и заблокировал свою младшую сестру. На его лице появилась улыбка. — Хорошо, лидер, я был неправ. Но я докажу вам всем своими действиями, когда придет время. Я займу ваше место и места всех старших из предыдущих поколений, которые хотели победить Академию Шрек. И растопчу ее под своими ногами. Павильон Бога Моря. Академия Шрек. Старейшиному мы действительно никого не отправим? Завтра ведь им предстоит столкнуться с тремя королями духа в качестве своих противников. Той, кто стоял перед старейшиной Му, была зам декана отдела боевых духов. Цай Мэй. Старейшина Му слегка улыбнулся и сказал, «Ты сама хотела спросить меня об этом, или это Шауже попросил тебя задать этот вопрос?» «Шауже хотел, чтобы я вас спросила», — честно ответила цаймы Старейшина Му усмехнулся и сказал, «Я знаю, что это он. Он явно не рад этому. Я видел все послания, которые он отправлял мне раньше». Эти дети довольно хорошо справляются. Сюань обладает хорошей дальновидностью. Ни один из них не оказался бесполезным под лицом. Вот скажи мне, разве дела сейчас идут нехорошо? Почему мы обязательно должны становиться чемпионами? Если мы отправим к ним еще людей, разве тогда появится у этих детей соблазн выложиться на полную? «Вернись и скажи Шауже, что эти семеро детей с Юйхау в качестве лидера станут прославленными первопроходцами Шрека в последующие годы. Скажи ему заглянуть немного дальше в будущее. Я отправил их на турнир, чтобы они просто поднабрались опыта. Но раз уж небеса приняли такое решение, нам не нужно пытаться бороться с этим. Пусть воля небес решает, какой будет их судьба». Кто может точно предсказать, чем все закончится? Разве не может быть такого, что они продолжат и дальше творить чудеса? Теперь нам нужно просто поверить в этих детей. После того, как они вернутся из Империи Звездных Мастеров, ты и Шауже вместе с Ленер и Доуду должны будете лично поздравить их. Они сражаются во славу Шрека. Они должны верить в них. Требуется 10 лет, чтобы отполировать меч. И нам понадобится как минимум десять лет, чтобы эти семеро детей стали будущим Шрека. В будущем именно они будут сидеть в павильоне Бога Моря. Старейшина Му, вы на самом деле такого высокого мнения о них? Цай Мэй была шокирована. Насколько ей не изменяла память, старейшина Му никогда прежде не восхвалял кого-либо так сильно, даже своего наследного ученика Яньша уже. Старейшина Му слабо улыбнулся и сказал. «Это потому что я понимаю их намного лучше тебя. В будущем ты все поймешь. Иди». «Да». Рано утром. Предварительная команда собралась в конференц-зале после завтрака. Все они были полны духа и энергии после вчерашнего отдыха. Их энергия, дух и ци находились на пике. Тем не менее, выражения на их лицах были не расслабленными, а слегка серьезными. Сегодняшний матч, безусловно, будет сложнейшим матчем за время их участия в турнире духовных дуэлей. Им придется противостоять сильной команде во главе с тремя королями духа, без единого короля духа в своей команде. В их команде даже не было никого выше 45-го ранга. Ваньянь посмотрел на Бэйбэя, Хакайта, Сюйсанши, Цзаннанянь, Цяо-Сяо, Юйхао и Вандуна, которые сидели в одном ряду. Его взгляд прошелся с первого до самого последнего человека в этом ряду. «Дорогие мои ребята, решающая битва вот-вот начнется. Я не сказал Саутау и остальным, насколько сложным будет этот матч, чтобы они могли выздоравливать без тяжелых мыслей на своих умах». Я подчеркну, это в последний раз. Ребята, даже если вы проиграете этот турнир, вы определенно не должны чувствовать себя позором Академии Шрек, потому что всем нам в среднем даже меньше 14 лет. Я считаю, что любой другой Академии невозможно будет найти учеников такого же возраста, которые превзойдут вас. Теперь нам нужно молиться, чтобы удача по-прежнему была на нашей стороне и следующий матч снова станет командным сражением. А также у меня есть лишь одна просьба, которую вы должны выполнить любой ценой, а именно сохранение вашей безопасности. Я знаю, что ваши сердца наверняка будут наполнены желанием победить в этом матче. Тем не менее, победа – это ничто по сравнению с вашей безопасностью. Я надеюсь, что я смогу привести каждого из вас обратно в целости и сохранности, так же, как привел вас сюда, ребята. Каждый из вас является ценнейшим сокровищем для нашей Академии. У людей есть только один шанс на жизнь, и мы не умеем восстанавливать свои конечности. Поскольку это так, я надеюсь, что вы, ребята, не будете сражаться, ставя свою жизнь на кон, а также не станете инвалидом из-за своих усилий поставить все на этот матч. Нам не нужно, чтобы вы делали нечто подобное. Вы, ребята, уже и так сделали все возможное. В любом случае, вам не нужно чувствовать давление из-за всего, что внешний мир думает о нас». «Турнирная арена – это не что иное, как сцена для вас. Ребята, для вас, чтобы показать себя миру и ничего больше. Вы просто отправляетесь в расслабляющее путешествие». Ваньянь произносил каждое слово с предельной искренностью. Теперь он был еще более эмоционально заряжен в сочетании с беспокойством, которым он обладал по отношению к ним. Он был абсолютно уверен, что другие учителя, сопровождающие свои команды на турнире, определенно не скажут своим ученикам не бояться потерять, потерпеть поражение. И при этом они не будут брать на себя инициативу, чтобы подавить боевой дух своих студентов. Тем не менее, Ваньянь сейчас делал именно это. Однако он мог отчетливо видеть бушующее пламя, горящее в глазах каждого из учеников. Эти дети прошли большой путь от своего страха перед началом турнира через решительность, которую они проявляли позже, и даже завершили гордостью, которой они обладали сейчас ради поддержания славы Шрека. Эта гордость уже наполнила их сердце намерением сражаться. Разве они могли сейчас отказаться от участия в турнире и позволить последовательным победам, которые Академия Шрек одерживала в течение многих лет, закончиться на них? Ваньянь глубоко вздохнул и встал, прежде чем заговорить тихим голосом. «Пойдемте, дети, время расслабляться!» При этом он стимулировал расслабленный смех и вышел первым. Однако, когда он отвернулся, на его лице резко появилось серьезное выражение. Являясь ответственным учителем, давление, которое он испытывал, было еще тяжелее – Следует признать, что давняя слава Академии Шрек была не только движущей силой для студентов, но и огромным давлением, с которым им приходилось сталкиваться. Ваньянь даже не осмеливался представить, как будет выглядеть команда представителей Академии Шрека после поражения. Он не знал, как его встретят в Академии, если они проиграют. Несмотря на то, что вина за это лежала бы не на них, Ваньян и эти дети позади него были бы теми, кто опозорил Академию. Еще больше его беспокоило то, что когда этот момент настанет, эти дети понесут на себе серьезное психическое бремя, которое будет влиять на их развитие в течение всей их жизни. В результате он просто им всегда давал наставления, в надежде, что они смогут расслабиться. Однако результат не был идеальным, поскольку он видел в них лишь сильную волю к сражению. Ейхау не знал, что чувствовали другие, но он знал, что в его теле кровь пылает. В нем не было страха или беспокойства, потому что он хотел лишь сражаться за Академию Шрек и сделает все возможное, чтобы поддержать ее славу. Если бы сожжение его крови могло увеличить его силу, он бы сделал это, не задумываясь. Прошло больше года с тех пор, как он поступил в Академию Шрек. У него завязались дружеские отношения, которых он никогда ранее не имел в своей жизни, и он получал нежную и любящую заботу от всей Академии. Можно сказать, что он узнал за этот год больше, чем за предыдущие 10 лет своей жизни. Он уже глубоко влюбился в эту Академию и всех товарищей на его стороне. Он сделает все возможное ради Академии. Это желание останется с ним на всю его жизнь, как и в тот момент, когда он без колебаний принял решение стать стражем. Сейчас ему нужно было защитить славу Академии Шрек. В его сердце это уже само по себе было славой. Каким образом слова Ваньяня могли развеять его боевой настрой ради этой славы и славы Шрека? Его сердце горело, а кровь кипела. В своем сердце он не чувствовал себя неудачником, он ощущал лишь чувство славы, сопровождающейся победой. У всех остальных было такое же выражение лица, что и у Юйхао. Сегодняшний матч неизбежно должен был стать самым сложным, но также это был еще и момент, когда их сплоченность находилась на самом пике. Семь монстров обладали единым сердцем. В этот момент они действительно считали себя семью монстрами Шрека. Они покинули императорский звездный Гранд-Отель и направились к площади звездных мастеров. Они могли ощущать твердость почвы под ногами с каждым своим шагом, точно так же, как и неприкрепленные убеждения, которым они обладали в этот самый момент. Надо было победить. Победить. Победить! Атмосфера на площади звездных мастеров была такой же взволнованной, как и всегда. Сегодня снова должна была появиться Академия Шрек. Какие еще сюрпризы она преподнесет зрителям? Было три матча, в которых участвовала Академия Шрек, и можно было сказать, что каждый из этих матчей преподносил зрителям разные шокирующие сюрпризы. Ехау был загадочным, Си Санши имел безупречную защиту, а команда, выглядящая беспорядочной, на самом деле обладала великолепной координацией. И никто не мог забыть того, как Хэкайта -то сражался с использованием своей крепости духовных инструментов. Каждая битва оставила публике неизгладимое впечатление. Несмотря на то, что аудитории тоже казалось очень странным, что у Академии Шрек было так много студентов лишь с четырьмя духовными кольцами, они не слишком задумывались об этом, поскольку Шрек всегда выходил победителем. Академия Шрек снова была первой командой, вышедшей на сцену. С другой стороны, их предстоящий противник до сих пор с легкостью одерживал свои победы во время кругового тура. И это даже включало Академию Тысячи Духов, с которой команда Шрека столкнулась ранее. В конце концов, эта команда вошла в четвертьфинал прошлого турнира. Все в аудитории думали, что этот матч станет мощным противостоянием двух команд из-за их предыдущих выступлений. Естественно, даже среди сильных были различия. В глазах всей общественности Шрек находился на совершенно ином уровне по сравнению со всеми другими присутствующими академиями. Это было существо, подобное монарху. Однако все они хотели, чтобы противники Шрека были немного сильнее, чтобы они могли понаблюдать за более интересным матчем. Семь представителей Шрека сейчас находились в своем пиковом состоянии, когда вошли в зону отдыха. Теперь... Все, что им нужно было сделать, это просто дождаться начала матча. Члены Императорской Академии, Духовной Инженерии, Солнца и Луны вновь прибыли на площадь. Не было никаких сомнений в том, что они все еще пытались всесторонне рассмотреть силу Шрека. Мажулун не мог не нахмурить брови, когда увидел, что те же самые семь человек собрались сегодня выходить в качестве представителей Шрека. Он был очень уверен в своем собственном суждении, но неужели Академия Шрек действительно собиралась проиграть этот матч? Если его прогнозы были верны, тогда как они собирались справляться со своими могущественными противниками сегодня? Или все его прогнозы все же были неверными? В его глазах мелькнул свет, и Мажелун практически потерял уверенность в себе. Выражение лица Ваньяня было явно несколько неприглядным, было бы ложью сказать, что сейчас он не нервничал. Он не мог представить, как отреагирует публика, если Шрек проиграет этот матч, за которым наблюдает такая огромная аудитория. В этом случае давление проигрыша будет наложено на детей, стоящих сейчас перед ним. Смогут ли они перенести все это? Тем не менее, он не мог отказаться от своего собственного согласия, поскольку делать нечто подобное было еще более катастрофичным. Мысли всегда мудрого ваньяня сейчас находились в водовороте. Даже если бы они следовали запланированной им стратегии командного боя, их шансы на победу были бы не слишком огромны. Даже независимо от того, будет ли удача на их стороне или нет. Время шло, секунда за секундой. Солнце уже поднялось высоко на востоке. Император звездных мастеров прибыл к стенам внутреннего города в сопровождении своих министров. но Он не стал занимать свое обычное место, а вместо этого предпочел пойти непосредственно к зоне отдыха, чтобы понаблюдать за матчем. Когда он увидел, что команда Шрека по-прежнему состоит из семи монстров Шрека, которые являлись членами предварительной команды, он был слегка ошеломлен. Удивительно, но он все же пробормотал про себя. «Мое суждение оказалось неверным. Этого не может быть. Что Шрек пытается этим сделать? Почему они участвуют в этом турнире с таким составом? Позже я должен посмотреть, действительно ли эти молодые люди являются настоящими талантами. Я надеюсь, что они и в самом деле таланты, которые не боятся испытаний». Пока он говорил это, казалось, вспомнил что-то и пробормотал про себя. Юйхао двенадцать лет, Ван Дун двенадцать лет, сяу Сяо двенадцать лет, все остальные не старше пятнадцати. Это определенно маленькие монстры, пришедшие из Шрека. Однако, что насчет их официальной команды, куда они вообще делись?» Как императору ему было довольно просто выяснить некоторые вещи. Его сильно заинтересовала предварительная команда Шрека, а также он хотел посмотреть, как далеко смогут зайти эти маленькие дети и чего они смогут добиться. Рефери вышел на сцену и использовал духовный инструмент для усиления звука, чтобы распространить свой голос по округе. «Это первый матч третьего цикла кругового тура. Обе стороны, пожалуйста, займите свои позиции». Пусть команды, предоставляющие Академию Шрек и Академию Джинтян, войдут в свои зоны ожидания. Лидеры команд, выйдите на сцену, чтобы определить формат проведения вашего матча. Все верно. Сегодня Академия Шрек предстояла столкнуться с передовой Академией Джинтянь. Академия Джинтянь была похожа на Академию Шрек в том смысле, что они обе пришли из Империи Небесной Души, но в отличие от Шрека, который не принадлежал какой-либо империи, Академия Джинтянь является выдающейся Академией из Империи Небесной Души, которая взрастила большое количество талантов. Среди четырех империй континента, той, которая больше всего настаивала на сохранении традиций мастеров духа и отказе от духовных инженеров, являлась империя небесной души. Из-за этого Академия Джинтян была даже более настойчивой в отношении чистых мастеров духа, чем Академия Шрек. У них даже не было отдела для духовных инженеров. Они обучали исключительно мастеров духа. Независимо от того, будут они отброшены в сторону потоком времени в будущем или нет, в настоящее время Академия Джентян по-прежнему являлась известной академией, которая считалась одной из сильнейших на всем континенте. Лидером команды Академии Джентян был молодой человек, примерно лет двадцати, его симпатичная внешность была сопоставима даже с внешностью Ван Дуна. Естественно, Ван Дун был еще молод, и ему еще предстояло вырасти. Ваньянь рассказывал им именно о лидере Академии Джентян, и у него было очень высокое мнение о нем. Этот человек ни разу не участвовал в матчах с самого начала турнира, и в результате, после всей своей тяжелой работы, Ваньянь смог получить лишь крайне малое количество информации о нем. Еуцин, 12 лет. Очень талантливый человек из Академии Джентян, а также лидер их официальной команды. Его боевым духом является Золотой Лист, а сам он является чрезвычайно могущественным мастером духа системы атаки 58-го ранга. Он уже представлял Академию Джентян в качестве члена основной команды на прошлом турнире, а теперь он стал краеугольным камнем ее нынешней команды. В этом году ему исполняется 20 лет, а также была велика вероятность того, что он прорвется к 60-му рангу и даже станет первым в истории Академии Джентян императором духа, принимавшим участие в турнире. Если бы так действительно произошло, Академия Джентян официально вступила бы в ряды Академии высшего ранга. Телосложение Еуцина не слишком отличалось от телосложения Бэйбэя. Однако, в отличие от учености Бэйбэя, он был гораздо холоднее. Холодный свет мерцал в его глазах, пока он смотрел на Бэйбэя. Излучаемая Бэйбэем аура была сравнительно слабее, чем у Яуцина. Это был вопрос не только их совершенствования, но и их возраста. В конце концов, 19-летний Яуцин уже повзрослел, а 15-летний Бэйбэй был еще молодым. Бэй, бэй улыбнулся, когда их взгляды встретились, но его глаза были чрезвычайно решительными и сосредоточенными. Взгляд Юцина был похож на острый клинок, который хотел найти дыру в его теле и пронзить ее. Рефери тихо сказал. «Начать жеребьевку! Пусть обе команды станут свидетелями этого!» Баньянь уже нервно сжимал подлокотники, пока сидел в зоне ожидания. Внутренне он молился за командный бой. Можно сказать, что все его планы основывались на командном бое. Кроме того, это был единственный способ выиграть. И наоборот, у них не было бы ни единого шанса, если бы им не выпал командный бой. Пока все, затаив дыхание, ожидали результатов жеребьевки, они наконец-то появились. Даже Бэй-Бэй, который пылал боевым намерением, сразу же изменил выражение лица, увидев результат жеребьевки. На этот раз удача не встала на сторону Шрека. Этот результат был тем, чего они не хотели видеть больше всего. Судья громко объявил. «Матч между Академией Шрек и Академией Джентян будет проходить в формате групповых сражений по 2-2-3 человека. Другими словами, перед матчем 3 на 3 у нас будет два матча 2 на 2». Победы в двух из трех боев достаточно, чтобы выиграть весь матч, поэтому, если одна из команд выиграет оба матча 2 на 2, то матч 3 на 3 будет отменен. Пусть оба лидера команды вернутся и начнут подготовку». Ванянь на мгновение почувствовал, что у него гудит голова, а затем его разум опустил как только он увидел, что им выпали бои группами по 2-2-3 человека. Как им сражаться-то в этом бою 2-2-3? У них практически не было шанса выстоять против Академии Джентян, в команде, которой было даже три короля духа. Все кончено. Ваньянь, у которого изначально было некоторое подобие выдать желаемое за действительное, теперь был полностью разочарован. Казалось, что вся энергия была высосана из его тела, пока он сидел на своем стуле. Шаги бэй б явно были более тяжелыми, когда он возвращался назад. Выражения других шести монстров Шрека стали мрачными. Уже не было никакой пользы от подготовки, которую они проводили перед матчем. Причина, по которой Ваньян не подготавливал их двум другим форматам состязания, заключалась в том, что у них просто не было шансов на победу в других форматах. «Дети, послушайте меня!» Ваньян стиснул зубы и встал с искренним взглядом в глазах. Когда он смотрел на семь монстров Шрека перед ним, он сказал. «Давайте признаем поражение. По крайней мере, это можно считать стратегическим проигрышем. Давайте сделаем это, чтобы все наши оппоненты не смогли полностью понять наше состояние». «Нет!» – решительно, но тихо выкрикнул бэй, бэй «Если мы бежим без боя, мы не можем считаться студентами Академии Шрек. Учитель Ван, несмотря ни на что, давайте попробуем». Даже если мы проиграем, мы должны проиграть достаточно. Мы проиграем без сожалений. Учитель Ван, вы уже и так много сделали для нас. Теперь все будет зависеть от нас самих. С этого момента позволите ли вы мне руководить командой? В этот момент ученая Аура Бэйбэя внезапно превратилась в могущественную ауру. Казалось, что он мог контролировать всех сидящих в зоне ожидания. Его нынешний взгляд был явно более сосредоточенным, чем обычно, и любые следы беззаботности полностью исчезли. Словно спящий лев, который был полнен непревзойденной тирании, был пробужден. Ваньянь кивнул практически мгновенно, потому что он знал, что его попытки убеждения здесь совершенно бесполезны. Внезапно он почувствовал, что глаза бэй были крайне пугающими, словно они могли проглотить человека целиком. Он даже мог видеть боевое намерение, которое горело в его глазах. «Младшие братья, младшие сестры, позвольте мне задать вам один вопрос. Хотите ли вы без боя признать поражение и отбросить славу Шрека?» Тихо спросил Бэйбэй, -Бэй, сжимая кулаки. Йейхау никогда не видел, чтобы его старший брат вел себя настолько серьезно. Шестеро из них практически одновременно ответили. «Мы не хотим!» В этот момент, казалось, в их головах вспыхнуло пламя. Это была явная сила убеждения, исходящая из единства воли. «Хорошо», – торжественно сказал Бойбей, «Сейчас я определю порядок, в котором мы будем выходить. Что до планирования стратегий, я оставлю это на вас самих. Я считаю, что у нас есть силы, чтобы бороться против наших сегодняшних противников и в итоге даже одержать победу». Мы должны сжечь все, сжечь всю свою духовную силу, сжечь наши собственные тела и даже сжечь наши собственные жизни ради славы Шрека. Сегодня нам нужно бороться, бороться за то, что мы можем назвать нашим будущим. Единственный способ, которым мы сможем стоять, выпрямив спины и называть себя семью монстрами Шрека, это одержать сегодня только победу. «Мы не потеряем ни капли репутации того титула, как семь монстров Шрека!» Бэй-Бэй говорил очень глубоким, но сильным голосом. Его взгляд в первую очередь упал на его близкого брата Сюй-Санши. «Санши, ты первый!» Сюй-Санши кивнул. В этот момент он пробудил свою властную натуру, которую он обычно скрывал, поджигая ее вместе со своей жаждой битвы. Он слегка прищурил глаза, в которых сиял холодный блеск. «Я обязательно выиграю первый матч. Либо они будут бить меня, пока я не смогу встать, либо я выйду победителем. Кто пойдет со мной, ты Бойбей покачал головой и сказал. «Нет. Если мы оба появимся в первом раунде, следующие матчи станут очень трудными для команды, даже если мы с тобой победим. Мне нужно остаться и присмотреть за командой». Его взгляд переместился на дзэн на нянь, стоящую рядом с ним. В его глазах было глубокое и искреннее выражение. На нянь, я не знаю, что произошло между тобой и Санши в прошлом, чтобы ты начала смотреть на него с таким презрением. Но я знаю, что это не имеет никакого значения для нашего текущего группирования. Я надеюсь, что ты на время сможешь отложить все личные обиды». Ты должна сражаться вместе с ним. Мы добьемся лучшего результата, если вы оба будете работать вместе. После того, как этот матч закончится, я побью его за тебя, если захочешь. Но сейчас я прошу, и я даже приказываю тебе, как твой капитан, сражаться в первом матче вместе с Санши. Ты сделаешь это или нет? Дзаннаннанн была ошеломлена. Она действительно никогда не ожидала, что б объединит Иосю и Санши. С ее точки зрения, именно Юй Хао должен сражаться с Сюй Санши, но никак не она. Но как только ее глаза встретились с искренним взглядом Бэйбея и почувствовала на себе взгляды своих товарищей, Дзаннан-Нянь лишь стиснула зубы и сказала. «Хорошо, я пойду». Бэй, Бэй силой кивнул ей. «Спасибо. Теперь идите. Пусть они увидят силу семи монстров Шрека». «Да!» Дзаннан-Нянь слегка кивнула. Даже не взглянув в направлении Сюй Санши, она мгновенно вышла из зоны ожиданий и первой появилась на арене. Сюй Санши быстро погнался за ней. Когда он проходил мимо Бэйбэй, он поднял большой палец вверх. "Бэйбэй, -бэй, я люблю тебя за это. Отвали". Бэйбэй -бэй недовольно фыркнул. "Если ты не сможешь победить даже так, то не возвращайся". "Не переживай, Бэй, я кастрирую себя, если не выиграю" и Санши вышел на сцену после того, как бросил эти слова. Пять других членов Семи монстров Шрека поняли, что после того, как он сказал это, все его поведение внезапно претерпело потрясающие изменения. В этот момент настроение Ваньяни немного восстановилось под влиянием сильной воли к битве, исходящей от Семи монстров Шрека. Он временно отпустил свои заботы и тихо заговорил с бэй -Бэем. «Бэй-Бэй, почему ты объединил именно Дзан-Нянь и Сюй Санши вместе? Защитными способностями Сюй Санши не лучше бы было объединить его со взрывной огневой мощью Бэй-Бэй покачал головой и сказал Учитель Ван, вы плохо понимаете Санши. Ему нужна не огневая мощь, а что-то, что могло бы пробудить всю его силу. Для этого нет никого более подходящего, чем Дзань-на-нянь нянь будет детонатором, который воспламенит его. Просто подождите, и вы все сами увидите. Сила Санши просто несравнима с той, что он отобразил ранее. Он покажет нам свое истинное совершенствование, я верю, что он сможет выиграть этот матч». Ваньянь слегка кивнул. «Поскольку он передал право управлять командой Бэйбэю, теперь он мог лишь довериться ему». Более того, они оказались в отчаянном положении, когда могли лишь сделать все от них зависящее и ждать. Ваньянь также осознавал тот факт, что Бэй-Бэй намного лучше него знал этих ребят. Особенно это касалось Сюисанши, ведь их вдвоем называли близнецами внешнего двора Академии Шрек. Они являются двумя невероятно выдающимися учениками Академии, живущими в один и тот же период. Неужели во внешнем дворе не хватало учеников с четырьмя духовными кольцами? Определенно нет. Но почему именно они расцвели самым ярким образом? За этим определенно должна стоять какая-то причина. Неожиданно Ваньянь снова почувствовал, что у него появляется небольшая вера в победу команды. После того, как Ця-на-нянь вышла на сцену, она встала в стороне, ни с кем не общаясь. После того, как Сюй Санши последовал за ней на сцену, он сделал что-то отличное от того, что ожидала Ця-на-нянь. Он не приставал к ней и вообще ничего не сказал. Он просто встал перед ней очень естественным образом. Дзя-на-нянь посмотрела на широкие плечи Сюй Санши, и в ее глазах внезапно появилось задумчивое выражение. В этот момент он, казался, превратился в человека наполненного мужественностью. От него исходилась сильная уверенность, источник которой она просто не могла определить. Не выпуская ни малейшей частички своей духовной силы, Сюй Санши давал ощущение, что он является массивным сияющим существом. Он был похож на вулкан, который мог извергнуться в любой момент. Что с ним случилось? Это что, из-за меня? К удивлению, самой Цзяньна-нянь, такая мысль действительно возникла в ее голове она сразу же быстро помотала головой, чтобы изгнать такие отвлекающие мысли. Она снова посмотрела на Сюй Сан Ши, стоящего перед ней, и почувствовала, что в данный момент он не был ей так ненавистен, как обычно, если не сказать большего. Если бы не тот случай, может быть, она действительно была бы привлечена им. Пока Цзэннэн давала волю своему воображению, на поле вышла первая двойка участников Академии Джентян. Их пара также состояла из парня и девушки, и даже их фигуры были немного похожи на Сюй санши и Цзань На Нянь. Девушка была очень красивой, к сожалению, удача была не на ее стороне в этом раунде, так как она встретила красавицу номер один внешнего двора Академии Шрек – Цзань На Нянь. Под сияющей красотой Цзань На Нянь она казалась немного серой даже обычной. Даже парень, стоящий рядом с ней, не мог контролировать свой взгляд, который в первую очередь упал именно на дзань-нань. Битва 2 на 2 не может сравниваться с командным боем. Командная работа являлась самым важным фактором в командных сражениях, и не было необходимости отличать участников друг от друга. Ваньань дал им краткое досье на каждого из противников, но они никогда не видели своих противников раньше, и при этом они не обращали на них внимания, поэтому было нелегко сказать, кто есть кто. Таким образом, они представились первыми чтобы узнать, кто является их оппонентами, и таким образом даже они могли бы действовать, полагаясь на информацию в «Меня зовут Ян и Фань», сказал юноша из Академии Джентян. Девушка посмотрела на Дзянь на нянь с немного зависливым взглядом, который был направлен на соперницу за то, что она выглядела незрелой, но при этом была невероятно красивой. «Я Юй Мэнди». «О, это те двое». Сисанши сразу же понял, что происходит. Разумеется, один из них являлся королем духа. Похоже, что их противники тоже не планировали выкладывать всю свою силу в один бросок. Видя, что обе стороны представились, судья тихо выкрикнул. «Обе стороны, отступите и подготовьтесь!» Обе команды одновременно отступили друг от друга. Это было необходимо для создания дистанции между обоими сторонами, независимо от того, были ли это командные, одиночные или парные сражения. Это было необходимо для того, чтобы мастера духа из любой системы могли свободно демонстрировать свои способности. Отступая, Сюй Санши Ши тихо сказал Цзаннанянь. «Нанянь, я расчищу для тебя дорогу. Мы победим, если сможем избавиться от Юй Мэнди». «Тебе не нужно беспокоиться о втором. Я не дам ему и шанса напасть на тебя. Тебе придется немножко подождать, а затем сделать все возможное в своей атаке, как только я подам тебе сигнал. До этого, пожалуйста, просто сосредоточься на моих действиях». «Хорошо», – пробормотала Дзеннанья. «Так как в этом матче она должна была сотрудничать с ним, она не могла, как обычно, вспылить на него, независимо от того, как сильно она ненавидела Санши. Сюй Санши был в восторге. Внезапно он почувствовал, что его сердце затрепетало, когда Цзань нянь сказала это. Она редко бывала настолько нежной и приятной, поэтому, возможно, он чувствовал себя так, потому что она слишком много ругала его каждый день. Когда обе стороны достигли края турнирной арены, судья закричал «Начали!» Без сомнения, высвобождение боевых духов являлось ключевым моментом в бою. Обе стороны завершили этот процесс в мгновение ока. На этот раз Сюй Санши не ленился. Держал в руках щит черепахи Сюаньву, он даже большими шагами бросился вперед. Цзань нянь мелькнула и последовала слегка позади него. Поскольку Сюй Сан Ши был относительно коренастым по сравнению с людьми в его возрастной группе, Цзань нянь было практически невозможно увидеть с фронта, пока она пряталась позади него. На, на другой стороне, Янифани и Юйменди тоже высвободили своих боевых духов. Боевым духом Янифани был длинный кинжал. На самом деле он являлся мастером духа системы ловкости, несмотря на свое высокое телосложение. Его тело размылось, когда он помчался к противоположной стороне арены. Боевой дух Юйменди был довольно необычным, когда она высвободила свой боевой дух. Чувство удивления во многом было похоже на то, которое появилось, когда Ван Дун впервые высвободил свою сияющую богиню бабочек. Пара безупречно белых крыльев, сияющих ярким золотыми лучами света, расправились за ее спиной. Юй Мэнди сразу же была покрыта мягким слоем золотого света. Излучаемая ей световая аура вызвала у людей такое ощущение, словно они хотят ей поклоняться. Ее рука вспыхнула золотым сиянием, и в ней появился очень длинный золотой меч. Это был не духовный инструмент, а оружие, полностью сконденсированное из духовной силы. Вокруг нее одновременно появилось пять духовных колец, образующих оптимальную комбинацию – два желтых, два фиолетовых и одно черное. Черное духовное кольцо означало появление десяти духовного кольца. Это был первый раз, когда Академия Шрек столкнулась с противником, у которого было десяти тысячелетнее духовное кольцо на этом турнире. Академия Джинтян придавала большое значение этому первому матчу. Среди трех королей духа совершенствование Юй Мэнди занимало второе место и уступало лишь Йоу Ее боевым духом был ангел. Хотя сейчас этот ангел был лишь двухкрылом, он уже являлся достаточно мощным боевым духом. Если ее совершенствование сможет достичь ранга мастера духа с семью духовными кольцами, то у нее станет четыре крыла. А если бы ей даже удалось стать титулованным мастером с девятью духовными кольцами, у нее было бы шесть крыльев. Каждая дополнительная пара крыльев была эквивалентна эволюции ее боевого духа. Этот боевой дух был ближе всего к сильнейшему в мире телесному духу. Вследствие чего... Юй Мэнди ни в малейшей степени не уступала Еуцину с точки зрения потенциала ее развития. Они оба были полны решимости выиграть этот матч. Аудитория не видела проблемы, с которой столкнулась Академия Шрек. Однако несколько человек из других Академий, обладающих проницательными глазами, смогли заметить множество проблем в состоянии Академии Шрек по ее предыдущим матчам. Академия Джин Тян была среди тех, кто заметил. В результате чего они были полны волнения, а не страха, когда встретились с Академией Шрек сегодня. На этом 88-я глава подошла к своему концу. Не забывай подписываться на канал, чтобы видеть выходы новых глав. А еще у меня для всех вас есть вопрос. Пожалуйста, напишите ответ в комментарии. Те, кто слушали или смотрели «Боевой континент» первый сезон, как считаете? Второй сезон, насколько оцениваете по шкале от 1 до 10? Я имею в виду в плане интересности сюжета, боевых стычек и тому подобного.